Глава 24. К торжественному вечеру стали готовиться сразу после чаепития. Пришла портниха. Она принесла частично готовое платье, сшитое по меркам Светы. Теперь то и следовало его примерить. За оставшиеся сутки в платье должны были внести изменения, и к вечеру платье точно было бы готово. Вики тоже достался наряд, правда, попроще, чем у Светы. Но и времени оставалось очень-очень мало. А потому портниха доставалась под полы все, что когда-то сохранилось в ее закромах, чтобы угодить капризным клиентам. Впрочем, Вика особо не спорила. Не в дерюгу завернут, и то хорошо. Она понимала и ситуацию, и то, что блистать на вечере должна Света, как будущая императрица. Пришлось в Свете изображать манекен. Недолго, правда, полчаса от силы, но ноги все же гудели. А потом... Потом оказалось, что у нее возобновились занятия танцами. «Я слон в посудной лавке», – ворчала Света вместе с Викой, идя на урок. «Ну где я и где танцы?» «Ты не слышала, разве? Тебе дадут амулет. Говорят, с ним выступают на соревнованиях сильные маги». В голосе Вики слышалась издевка, и Света прекрасно ее понимала. «По традиции, чтобы ее куда подальше». Император с императрицей обязаны были протанцевать как минимум один танец. Муженек, естественно, знал о способностях Светы и серьезно обеспокоился состоянием здоровья своих ног. А потому сегодня Свете предстояло разучивать сразу два танца, те, что она пыталась танцевать раньше. Но на этот раз, с амулетом. Мол, движения ей поставят, научат последовательности действий. Всего за два часа. Ну, Света поверила, да. Но спорить смысла не было, ни в этом вопросе. А потому Света уныло тащилась на танцы. Что бы их? Возле бального зала прямо у дверей оказался Нортон. Выглядел он не очень, с синяками под глазами и осунувшимся лицом. И все же пришел. Наверняка к своей истинной. Вика предпочла его не заметить и первая шмыгнула в открывшуюся дверь. Света задержалась. «Тебе поспать бы». От души посоветовала она. Нортон упрямо мотнул головой. Вот же! Дурак в шкуре волка. И что он хочет доказать Вике своим постоянным присутствием? Хоть бы цветы принести, догадался. Ухажер, блин. Сил не было. Совсем. Нисколечко. Спиртное сыграло свою коварную роль. В таком состоянии и даже обернуться не мог. Не то что побегать по лесу. Признаки похмелья в основном ушли, а вот слабость осталась. Дарья даже ложку держал с трудом. Очень хотелось встать на четвереньки и повыть. но тогда точно подданные пальцем у виска покрутят. Его, Дарья виска. А отец еще и посоветует к лекарям обратиться. Может и сам их к Дарью в спальню приведет, с него останется. Так что оставалось кое-как пережить этот день. Радовало, что торжественный вечер состоится только завтра вечером а значит, у Дария найдется время, чтобы прийти в себя. Еще больше радовало, что его ненаглядную супругу сегодня с помощью амулетов научат хоть чему-то. И завтра ноги Дария не пострадают. А сам он не опозорится с подобной партнершей. шара шара харш выдал в очередной раз Дарий. «Ай-яй-яй, сын! В таком возрасте и такая ругань!» насмешливо заметил отец, перешагнувший порог комнаты. Заметил и сразу поморщился. «Что ты пил? Перегар тот еще!» «Все подряд! Вчера!» Хмуро ответил Дарий. «И уже почти поправился!» «Оно и видно!» Отец щелкнул пальцами, и окно комнаты распахнулось настежь, впуская внутрь свежий осенний воздух. Дари сидевший без рубашки, вздрогнул. «Пап! Я не хочу отравиться этими запахами!» Отрезал отец, сам щеголявший в теплом домашнем костюме. А я не хочу заболеть, огрызнулся Дарий. Ты же уже поправился, поддел его отец. Шара-шара, харшнор, горншарт! ответил Дарий. Противный ветер пробирал до костей. Отец как нарочно отказывался закрывать окно. Я заболею и завтра пропущу вечер. Не выдержав, пригрозил Дарий. Подействовала. Окно закрылось само собой. «Что ты знаешь о моде, сын?» Внезапно спросил отец безмятежным тоном. Дарий мгновенно насторожился. Теперь он больше не ждал от жизни ничего хорошего. «Я не женщина, чтобы думать об этом», обтекаемо ответил он. «А стоило бы», — уверил его отец потому что иначе женщины подумают за тебя. В голосе отца проскользнула ирония. «Пап, не томи!» Смешок. Затем будущая императрица и ее подруга под покровительством твоей бабушки собираются продемонстрировать двору моду другого мира. Дошло до Дария не сразу, а когда все же дошло, он поднял лицо к потолку и тоскливо завыл.